Глава 78. Энциклопедия. 3 реакции. В своём труде "Похвала бегству" биолог Анри Лабури пишет, что столкнувшись с испытанием, человек имеет выбор из трёх вариантов. Первый сражение, второй бездействие, третий бегство. Сражаться самый естественный и здравый вариант. Организм избегает психосоматических повреждений. За полученным ударом следует ответный. Но есть и неудобство. Закручивается спираль повторяющейся агрессии. Всегда найдётся кто-то более сильный, чтобы отправить бойца в нокаут. Ничего не делать значит проглотить свою гордость и сделать вид, что агрессия осталась незамеченной. Это наиболее принятая и распространённая реакция в современных обществах. Это называется подавление действия. Очень хочется дать противнику по физиономии, но мешает осознание риска и возможности опозориться, получить сдачи и угодить в спираль агрессии. Поэтому приходится стискивать зубы и сдерживаться. Не доставшийся противнику удар достаётся тебе самому. В таких ситуациях открывается простор для психосоматических болезней: язвы, псориазы, невролгий, ревматизмы. Третий путь бегство. Оно бывает разным. Химическое бегство: спиртное, наркотики, табак, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворные. Так можно уклониться от нападения или, по крайней мере, его ослабить. Забвение. Бред, сон, и всё проходит. Но такое бегство разлучает человека с реальностью. Постепенно он перестаёт выносить нормальный мир. Географическое бегство, непрерывное перемещение, смена работы, друзей, возлюбленных, места обитания. Но это путешествие в обществе своих собственных проблем. Проблемы остаются, но их обличии меняются, что тоже освежает. Наконец, творческий побег. Трансформация своего гнева, своей боли в произведении искусства фильмы, музыку, романы, скульптуры, картины. Всё, что не смеешь сказать сам, ты вкладываешь в уста выдуманного героя. Потом это может привести к катарсису. Герой вершит месть, Создатели героев разделяют их торжество. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.